Дмитрий Дорничев, Хранитель древа мира, Том 6, Глава 1, Свердловская область. 1 января 2017 года. Подъем шоп Раздался голос босса, и я неохотно открыл глаза. «А, приехали? Да, дальше сами. Наставник встал с водительского сидения и кинул на нас суровый взгляд, а мы в моей машине разложили сиденье в режиме кровати. И теперь весь салон был одной огромной кроватью. После праздника я занялся тем, что перевозил и переносил бандитов в сад. 341 человек присоединился к армии негров. Вот не могли раньше напасть. Мой дом уже почти достроен, да и такая большая толпа трудноконтролируемая. «Ну, всех лидеров среди новеньких я, конечно же, ха, не ликвидировал. А толстяка допросил король. И по итогам допроса тот стал зомби. Ну и количество зомби теперь 45. Ладно, праздник завершился на отлично. Теперь посмотрим, как будет работать столовая. Продуктов я там оставил на несколько недель. Электрик за всем присмотрит. Ну и Лебедев изъявил желание проконтролировать, чтобы никто не лез к приюту. Чего это он? Хм, ну не Сев за руль, дал газу и поехал дальше, к пункту назначения. А именно, к военному лагерю. Точнее, военно-экспедиционному лагерю, который был размещен в руинах брошенного поселения. Которое располагалось на берегу реки Тура. В нее еще впадает река Тагил. Штаб прошлой практики как раз был расположен на берегу реки Тагил. Но сейчас не об этом, а о лагере. К нему вела довольно паршивая дорога. Но сейчас зима, так что паршивость не ощущалась. Да и эту дорогу почистили и утрамбовали. Поэтому ехали мы нормально. Не очень быстро, конечно, но нормально. Правда, от города до лагеря сотни километров, и пришлось выезжать заранее. Ну и досыпали мы в машине. Все ж половину ночи веселились. И вот я увидел блокпост на дороге. А если точнее, то броневик и три солдата, один из которых уже махал мне рукой. Я остановился, и он подошел. Доброе утро, сержант Артем Иванович. «Покажите ваши документы». «Атсалютовал», — сказал мужчина, и я из окна вытянул разрешение. «Доброе и морозное». «Да, инвайд нас радует». Мужчина взял документы, внимательно его изучил, после чего вернул. «Все в порядке, проезжайте в южную часть лагеря, там припаркуйтесь на временной стоянке, идите в синюю палатку». «Благодарю». «Держите». Я вытянул обычную грушу. «Удачной службы». «Спасибо». Кивнул тот и благодарно взял грушу. «Ммм, вкуснота!» Я поехал дальше, вскоре увидел военный лагерь. Он был здоровенным. Все в палатках разных форм и размеров, некоторые размером с дом. Туда человек двадцать, а то и все тридцать в месяца. Причем многие палатки были оборудованы печками и дымоходами, выглядывающими из специальных отверстий в потолке. Сейчас все такие палатки обильно дымили, обогревая жилища. Ну, а я припарковался на указанной стоянке. Будить людей не стал. Пока мы ехали, они пару раз просыпались, но тут же засыпали, так что пусть спят. Стоянка же здесь была полна транспорта. Броневики, БМП, с десяток танков, различные трактора и прочие машины. Даже мостоукладчик есть. Неплохо, похоже, император именно об этом и говорил в своем новогоднем выступлении. Осталось узнать, как они планируют закрывать разломы. Выскочив в эту холодную наружу, поспешил к синей палатке. Она стояла прямо напротив стоянки, большая такая, вытянутая, да с треугольной крышей. У нее была плотная тканевая дверь на магнитиках или чем-то вроде этого. Внутри оказалось тепло, так еще и сама палатка была поделена на два отделения. В первой половине стоят стулья, стол и что-то вроде стеллажей, полных всякого непонятного. А еще здесь нужно было разуваться, ибо на пол постелено мягкое покрытие. В общем, пошел я дальше и, дойдя до прохода, постучался. Тук-тук. Дверь тканевая, так что стучал голосом. Войдите. Я вошел и попал в рабочий кабинет, где за сборным металлическим столом сидел усатый мужчина в форме и клацал по кнопкам ноутбука. Ну и кофе пил. Здесь было немало техники и мебели, а еще стул перед столом. Ммм. Удивился тот, увидев меня. «Понял. Вы аристократ?» «Он самый!» Я кивнул и сел на стул. Генерал бросил зов, но пока что вы единственный, кто откликнулся. Ну еще не вечер. Кто знает, вдруг и другие аристократы объявятся». «Зов? Ха, не слышал». Покачал я головой. «Меня его дочь привела». «О как! Сам сержант?» «Она с вами?» Мужчина погладил усы и с интересом посмотрел на меня. Да, спит в машине вместе с остальными. Так, секундочку. Мужчина подошел к сборному шкафу, стоявшему у стенки позади стола, и нашел там папку документов. Пролистав ее, нашел бумагу и стал читать. не -а -а -а -а, понял, кто вы. Исследовательская группа. Будете испытывать новое программное обеспечение для поиска клещей. Да, но также мы будем заниматься и разведкой. Разведка? Приподнял тот взгляд, оторвавшись от бумаги. Да, мы с кафедры разведки, у нас ударно-разведывательный отряд. Не ДРГ? Нет. Что ж, он с удивлением посмотрел на меня и сел за стол, после чего начал клацать по клавиатуре. А, вижу. Выделили палатку 41. Мужчина вновь встал, вернулся к шкафу и начал искать, а потом нашел и взял бумагу, положил ее на стол. Давайте подтвердим список членов команды. Он начал перечислять имена, а я подтверждал их. Оформили нас как следует. Мы официальная исследовательская группа от университета. Возможно, с этого у нас и плюшки какие-то будут в универе. Далее мне выдали бумаги, и я пошел в желтую палатку, где нашел двух женщин, ругающих мужчину в форме. А потом у меня ругали. Мол, почему в гражданском? Ну, остыли, когда узнали, что я герцог и даже студент. Далее нас внесли в базу данных, оформили на нас сорок первую палатку, а также снабжение. Ну и, выдав бумагу, отправили в фиолетовую палатку. Там было пусто, никого. Пришлось посидеть на скамье перед кабинетом, который был во второй половине палатки. «Ой, блин!» – перепугался пухлый мужчина в форме, ввалившийся в палатку. «Доброе утро! Я герцог Древов!» – поднялся и протянул руку. «Аристократ? Пройдемся!» Мы прошли в кабинет и он принял мои бумаги и, зарегистрировав команду, повел дальше. А там за палаткой находился большой грузовой металлический контейнер, где размещались шкафчики с оружием и снаряжением, но лишь образцы. Нам разрешили брать, что захотим, но в пределах разумного, так что я набрал хорошую бронебойную снайперскую винтовку, которую потом, правда, придется отдать, два пулемета, автоматы, газовые арбалеты, пистолеты, ну и автоматический гранатомет для Саши. Расписавшись, получил бумагу и был отправлен в красную палатку. Да блин, там я оформил получение постельного белья, получил расписание посещения походной бани и заказал мыльно-рыльные принадлежности для всей команды, а вот в коричневой палатке... К своим я вернулся, уставший, с целой горой бумаг. Ребята все еще спали, так что пришлось всех будить. Жестоко и беспощадно я вскрыл орех Мидору и начал его жадно есть, чавкая и насыщая весь салон сладким ароматом. Так что сперва Макс открыл глаза, потом и все остальные ожили. Правда, я успел три ореха съесть. «Мы на базе?» — спросил Костя, который не мог разлепить глаза. А вот нечего было свою «любаву» половину ночи в лимузине «любавить». «Да, выходим, кто не выйдет». «Понесу на руках». «Меня», — простонала Настя. «И одень, пожалуйста». «Нет, так понесу». Эх, «Злодей». Тела оживали и надевали куртки, лежавшие недалеко. Я еще и дверь открыл пошире, дабы Мороза нагнать в машину. Сработало. Народ резко ускорился и вскоре оказался снаружи. Правда, в итоге все стреляли в меня убийственными взглядами. «Итак, солдаты!» — воскликнул я, стоя перед кое-как построившимся отрядом. Народ от моего крика тут же выпрямился. Задача простая, нам выделили палатку, так что идем туда и отдыхаем. На меня посмотрели, как на врага народа. Прям читаю в глазах. А смысл отсюда туда? А еще я заказал нам крутое снаряжение, его нужно будет получить. Ну и взять кучу крутых стволов. А также тут есть баня. Взгляд людей подобрели, кроме одной. Тебе гранатомет и снайперку. Кивнул недовольный Саша и теперь уже... Все подобрели. Осталось найти нашу палатку. Но я ошибся. Найти оказалось проще простого. Здесь на всех палатках были номера. И стояли они по порядку. Причем между палатками имелось приличное расстояние. Так что никто никому не мешает. И вот наша палатка тоже состоявшая из двух частей. Внутри нее сейчас суетились три девушки. «Сержант!» Отсалютовали они Саше. И внула, И девушки продолжили суету. «Мы же осмотрели свой новый дом». У нас тут были кухня, походная печь, небольшой холодильник, сборный металлический шкаф, стол и прочее. В общем, это зон для отдыха и еды. Женщины же принесли нам посуду, провизию и многое другое, нужное для жизни. Я ж глянул вторую часть палатки. Там, за тряпичной дверью, располагалась спальня. Стояли какие-то раскладные кровати, на них надувные матрасы и стопками лежали постельное белье. Кровать стоят достаточно плотно, а между ними маленькие пластиковые табуреты, видимо, для вещей. Но под кроватями есть пластиковые широкие контейнеры, в них тоже можно скинуть вещи и убрать под кровать. Кроватей было ровно на каждого из нас, но некоторые матрасы были тяжелее других, видимо, для меня и Макса. Ха, неплохо. Вернувшись, услышал разговор Сани с девушками. И, грубо говоря, мы тут на самообслуживание, но если лень, то тут есть общее столовое. «Инструктаж будет в три часа дня. До этого времени мы свободны и можем заниматься, чем хотим. Но дел здесь особо нечего». Вскоре они ушли, а на меня уставились голодные глаза. «Вы же на Новый год объелись!» – недоумевал я. «Ты нас кормил в прошлом году!» – заржал Костя. «Блин, скотин, смешно ведь!» «Народ разбежался исследовать наш новый дом, а я принялся за готовку» но народу быстро наскучило, и они сидели за столом да прожигали меня голодными взглядами. «Вы хоть в машину за личными вещами сходите!» проворчал я, а ведь заулыбались, и вскоре у каждого появилась по сумке, рюкзаку и прочему. «Ну что, свалим все на твой чудо-мешочек?» заулыбалась Вика. «А пойдемте в сад», — предложила Кира. «Там целая толпа новеньких. Нужно проконтролировать, чтобы они не лезли к эльфикам». «У вас двадцать минут!» Кинув на них взгляд, продолжил готовить, и народ вскочил да убежал, даже Макс. Но не прошло десяти минут, как за трепичной дверью раздался «Хэм!» И внутрь вошел отец Саши. Здоровый широкий, словно шкаф суровый мужчины в военной форме, на его груди красовалась куча наград, и за шесть лет их стало куда больше. А еще он постарел за эти годы. Видны седина в волосах и морщины на лице однако мужчина все еще могуч и силен, а взгляд полон жизни, и сейчас он уставился на меня. «Павел Владиславович?» – кивнул я ему и, подойдя, протянул руку. «Жив, значит», – задумался тот, ответив на рукопожатие. «Множество солдат видели, как вы умерли, Дмитрий Андреевич». «Не в первый раз», – пожал я плечами. «Инцидент с похищением, сломал шею, умер», – бормотал тот себе под нос. Было дело, но в ваших же интересах не лезть в это. Я вернулся к готовке, а тот стоял и смотрел на меня. И не собирался. Своих проблем хватает, покачал тот головой и сел за стол. Перед инструктажом решил поговорить о вашей экспедиции. Мы планируем зайти подальше в мертвые земли и уничтожить побольше чудовищ. Не погубишь, Саню, хмыкнул тот. Только вы не начинайте. Я скорчил лицо. «Да, не опознал в этой пацанке без груди девушку. Мне стыдно, и я уже побит, пристыжен и...» <свят> «Нет, не погублю. Секреты рода не позволят ей погибнуть». «Последний хранитель древа мира, значит, не выдумка?» «Удивил тот меня». «Я знал твоего отца», — объяснил генерал, еще больше удивляя меня. «Не выдумка. Ну и раз вы так много знаете, может, поделитесь секретом того, как вы хотите закрывать разломы?» «Это не секрет». На его лице появилась легкая ухмылка. «Деньгами закрываем». Я посмотрел на него с еще большим недоумением. «Ты же умный, сын Андрея. Догадайся. Кристаллы маны? Вы выжигаете энтропию с помощью маны?» – предположил я. «Разломы – это рана на теле Земли, а энтропия – инфекция. Чтобы рана затянулась, нужно избавить ее от инфекции», – удивил меня генерал. «Это слова твоего отца». Жаль, что ни отца, ни кого-либо из рода я не знал. Я вернулся к готовке. Благодарю за информацию, это много проясняет. И выходит, вы будете тратить кристаллы маны, чтобы зафиксировать и закрыть разломы. Да, мы захватим стабильный разлом и начнем очищать его, пока тот не закроется. Это, вероятно, вызовет новые прорывы чудовищ, поэтому и нужно множество войск. А что, если я скажу, что могу сам закрывать разломы? Я не оборачивался так, что не видел лица мужчины. Если это так, то лучше вам молчать об этом. А еще лучше идите под мое командование, и тогда вы сможете очистить Родину. Боюсь, это не лучшее решение. Мне нужна свобода действий, чтобы как раз защитить и Родину, и весь мир. Генерал задумался над моими словами и вновь заговорил. Понимаю. Тогда зачем вы мне рассказали про свою способность? «Приятное с полезным, так сказать, но сперва я хотел бы узнать подробности про очистку разлома. Вы группой магов очищаете или артефактами?» Химией, основанной на манокристаллах. Кто в здравом уме будет истощаться в мертвых землях?» «Так и думал. Тогда что, если вы дадите мне этой химии? А я закрою вам несколько разломов». «На меня посмотрели». Я спиной ощущал это, как направленный поток манны, что создается при концентрированном взгляде. «Сколько можете закрыть?» «Один, пять, сорок. Не могу сказать точно, зависит от охраны, состояния машины и того, насколько ваша химия облегчит мою работу. Наша цель минимум — это три разлома». Удивил меня мужчина... «Тут столько народ собралось. Я думал, минимум десятка будет. Хотя, если лезть в города, то и три разлома — это много. Все же там энтропов не счесть. У вас наверняка и координаты есть?» Я обернулся, а тот кивнул. «Аэро и космическая съемка. Но, сами понимаете, обследовать такую территорию крайне тяжело. Нужна иноземная разведка». «Понял. Тогда давайте так. Вы даете мне координаты самых дальних, а сами занимайтесь ближними». Химии нужно много, вы не сможете столько увезти. Я посмотрел на него, а затем из своего мешочка, висящего на поясе, вытащил мешок картошки. Это не секретный артефакт, так что я увезу столько, сколько понадобится химии. Поражен и согласен. Тогда жду вас на инструктаж. Координаты и снимки всех разломов передам через Саню. Он вновь ухмыльнулся и протянул руку. Хм, договорились! Мы пожали руки, и генерал ушел, а миг спустя в помещение ворвались все мои. Подслушивали гады. «Дурак, ты чего про Жень не спросил?» Тут же выдала Вика, а я хлопнул себя по лбу. «Дурак, ты чего про Жень не спросил?» Тут же выдала Вика, а я хлопнул себя по лбу. «Я сама все знаю. Но лишь после еды. Сытный». Саша стрельнул у меня взглядом и сел за стол, а миг спустя там уже все сидели. — Женщинам от мужчин только одно и нужно! — проворчал я и под их хихиканье наложил всем еды, да и сам принялся за плотный завтрак. — А что это за история с шеей? — спросил Костя, и Саша рассказала. — Как мы бегали от убийц, потом носились по канализации, и в конце я глупо упал и сломал себе шею. — Это все гребанные попаданцы, — покачал я головой. — Из-за них я порой умираю крайне нелепым способом. И зря я это сказал, потому что меня стали терроризировать. Но расскажи, какими глупыми способами ты умирал. А какие вы все злые. Лишь смерть более расчлененка интересует. Причем мои. С кем я связался, ужас. Кира, скажи им. Наигранно возмущался я. Кира промолчала и лишь смутилась. Ясно, понятно. Тоже кровожадная женщина, но нет. Рассказывать я не стал. Ха, обойдутся. Вместо этого после еды направился в сад, и там было шумно. Какого-то идиота жрали кролики, а он вопил. Источник вопля обнаружился в полях, где собралось человек семьдесят, пара десятков эльфов, ну и пчелка. «Хранитель!» — воскликнула, судя по всему, пострадавшая эльфийка. «Что произошло?» Я подошел и кинул взгляд на пожираемого человека. Зрелище отвратительное, но эффектное. Он как народ побледнел. Один из твоих уродов попытался заложника взять, дабы его отсюда вернули на землю. Но появилась я, спасла девушка, а потом привела кроликов. Фыркнула пчелка, одетая в купальник. Снова, небось, лежала и отдыхала. Эх, надо было из него зомби сделать. Покачал я головой, еще сильнее пугая людей. Пришлось бы ему вечность служить мне и раз за разом умирать в сражениях. Впрочем, и так сойдет. Я обернулся к неграм». Кто тронет эльфов или будет буянить, станет зомби или кормом для кроликов. Обрадовал я их. «Хет бесчеловечный, вы не имеете права!» — выкрикнул один из толпы, поражая меня до глубины души. «Да? Это вы пришли меня убивать, а про то, что вы творили до этого дня, я даже не спрашиваю». «Да и плевать, ведь теперь вы, негры, здесь вы сможете искупить свои грехи, защищая мир. Но если просто сдохните, мы, мне будет плевать, ведь в стране еще много такого же говна, как вы». «Ты не людь, древов!» — вновь крикнули мне. «А давайте проверим, насколько ты человек!» — заулыбался я. И рядом появился демон, ибо определяет ложь. Но вдруг за мужчиной появился тортик, и все отскочили в стороны. А сереброволосый схватил его... «За плечи». Ограбил и избил девять человек, убил и ограбил старика, воровство, вымогательство, покалечил двух человек, довел до самоубийства. Тортик перечислял, а тот словно был заморожен. Лишь когда руки тортика были убраны с его плеч, мужчина рухнул и тяжело задышал. «И после этого ты, человек», — хмыкнул я и кинул на всех суровый взгляд. «Вам это уже рассказывали, но я повторю, наш мир, земля, умирает, поскольку лет ей осталось, и я не знаю сколько, но растет новое мировое древо, которое либо спасет мир, либо создаст новый. А вы те, кто ускоряет гибель мира, вы враги всего человечества, с врагами же поступают соответствующее, их либо казнят, либо заставляют работать». Я кинул людей испепеляющим взглядом, полным презрения. Рожи здесь просто максимально бандитские. Уверен, многие из них в жизни не работали. «А теперь те, кто желает работать, отойдите вправо. Кто не желает работать, оставайтесь на месте». Приказал я, и все отошли. «Что? Все хотят работать?» «Ну и замечательно. Глядишь, кто-нибудь из вас и сможет искупить грехи, да заслужить место в новом мире». Я решил дать им надежду, и, собственно, не против». Если тортик скажет, что человеку скупил грехи, то так и быть он получит свободу. Но новая способность тортика удивляет. Нужно подумать, как ее использовать в своих целях. Люди разошлись, а я осматривал поля. Ну и не совсем поля. Я посадил виноград. Не помню сорт, но какой-то кисло-сладкий. Пока что это были небольшие кусты, которые росли ровными рядами. Народу у меня много, так что почему бы и нет? Далее я посмотрел на поля клубники, лук, чеснока и порадовал себя чаем. Это какой-то особый чай народа Кари. Кто это такие, без не помнит. Говорил, мол, это аналог наших индейцев, только карликовые и шумные. Чай у них отменный, гордость целый раз, и надеюсь, что и правда будет хорошим, ибо я засадил чаем немалое такое поле... Затем дошел до КПП в мир темных эльфов. Его уже доделали. И в помещении посадили двух бойцов с копьями. Они сидели за столом. Автоматов им не дали. Кто знает придурков этих. Вдруг они случайно пристрелят темного эльфа. Или своих же. Дом был крепкий, кирпичный и освещенный лампами. А вот двери пока нет. Не купили еще. Ладно. Я прошел внутрь и увидел темного эльфа лет 12. Он сидел на обломанной крыше. сторожил, видимо. Кивнул ему, пошел наружу и вышел к лагерю темных эльфов. Но людей в нем почти не было, лишь патрульные на стенах. Кучка пареньков у моих растений, ну и большой такой шатер. Видимо, там и разместились все темные эльфы. Тревожить их не стал, лишь посмотрел, как поживают мои дефинбахи. И видно, что растениям здесь не нравится. Но пока держатся, однако, те, что стоят поодиночке, выглядят хуже остальных. Хм... Сбегав в сад, взял два ведра воды и полил некоторые цветы. Все же это вода из сада, она, по идее, насыщена манной. «Вода! И чистая вода!» Ужасался один из парней, ему на вид лет 14 было. Другие тоже смотрели на меня, как на преступника. «Растениям нужна вода, чтобы жить», — кивнул я на дифенбахии. «Но у меня осталось, забирайте, только ведра потом принесите к порталу». Я поспешил в сад и направился на склад, и там совсем рядом уже копался фундамент для нового склада. Кирпичного. Ну, неважно. На старом складе я нашел лист металла, забыл, для чего хранил. Взял его, утащил через портал и положил на землю недалеко от растений. «Что ты делаешь, человек?» Ко мне подошел, как обычно, подозрительный Ген. «Это металл?» «Хочу проверить, как быстро он испортится». «Такая трата!» Эльф поджал губы, а я хмыкнул. «У нас металл пока хватает». «Ясно». Он хотел что-то сказать, но в итоге развернулся и пошел прочь. Ну, я ушел, а потом меня поймали и утащили на землю. Пора было идти на инструктаж. Проходил он в штабной палатке, и там собрались командиры отделений. и, что удивительно, там были и аристократы. Четыре немолодых мужчины и женщины средних лет сидели на стульях в левом ряду. Тринадцать с лишним мест занимали офицеры, и примерно десяток мест пустовало. Я занял место в ряду с аристократами, но генерала еще не было. И пока ждали, сюда примчались еще два аристократа. Судя по глупым улыбкам, они едва успели. Одного из них я узнал. Герцог Мышкин. Собственной персоной. Весьма могущественный человек, но является шестеркой Жукова. Я слышал, что Мышкин пытался высвободиться из-под влияния князя, но не смог. По остальным ничего не скажу, ранее не видел их, и это точно не мои должники. И насчет должников. Антижуковский альянс предоставил мне немало информации по вассалам Жукова. Я же передал им тонну компромата на Жукова и некоторых его вассалов. Что они будут с этим делать? Я не знаю. Но если вовремя это использовать, то это будет сродни бомбы. Ладно, теперь пора послушать генерала и отправляться в мертвые земли.